Глава 52. Хлебные секреты. На следующий день. Пятница, 14 апреля 2023 года. 10.15. Лиза. Привет. Здоровается со мной высокий рыжий парень, причем улыбается так, будто я лично должна вручить ему лотерейный выигрыш в миллион долларов или даже евро. На вид совсем молодой. Лет 20 с небольшим. Я хмурюсь, не люблю, когда нагло подкатывают. И вообще, кто давал ему повод обращаться ко мне на «ты»? Я, конечно, не английская королева, но к фамильярному тыканью не привыкла. «Вы что-то выбрали?» Красноречиво оглядываю витрину. «Да ладно», — возмущается он, а потом спрашивает с круглыми глазами. «Что, правда не узнаешь? Или делаешь вид?» Снова рассматриваю его лицо. «Может быть, какой-то старый клиент?» «Но моей пекарне всего год. Рановато для старых клиентов. Нет такого здорового рыжего детей, я бы точно припомнила». «Я артём Парень важно стучит себя ладонью в грудь. «Но когда и это не помогает мне его вспомнить, наконец поясняет. «Чаадаев артём Что, неужели так изменился?» «Лиза, ты чего? Правда не узнала?» Я замираю с широко открытым ртом, вглядываясь в совершенно незнакомое лицо. «Где тот худой угловатый парнишка, которого я помню? Этот громила с голливудской улыбкой и широкими плечами с тем юношей ничего общего не имеет. На лице ни единого прыщика, кроме того, в мышечной массе прибавил раза в два так уж точно. От восемнадцатилетнего школьника остались разве что пронзительно синие глаза. Они-то и показались мне смутно знакомыми, но поначалу все же не вспомнила. Да и виделись мы с ним всего несколько раз. Ты стала еще красивей, тут же заявляет он. Тогда была красивая, а сейчас вообще. Мне его комплименты приятны, тут же начинаю улыбаться в ответ. Раньше он был очень приятным юношей, похоже, Не потерял этого качества. «Спасибо. А зачем ты в Краснодаре?» «Моя семья покупает завод неподалеку от города». «Ты теперь работаешь с отцом?» «Ну да», — горделиво заявляет он. «Уже почти год. Смело шагаю по карьерной лестнице. Пока, правда, еще на нижних ступеньках. А ты осела в Краснодаре?» «Да», — киваю. «Мне здесь нравится». «Смотрю, из официанток переквалифицировалась в продавщица!» — усмехается он. «Ах ты мелкий хам!» — тут же про себя обижаюсь. «Это мое заведение. Зачем-то хочу его впечатлить, хотя это вряд ли можно сделать открытием маленькой булочной. Чаодаевы — птицы другого полета. Им мои достижения пшик». «А замуж вышла?» — вдруг спрашивает парень. тут мне впечатлить его нечем. Не вышло, сжимая плечами, А парень есть, продолжает он допрос. Нет, и не нужно, отвечаю строго. строго,щ всякая вчерашняя школота будет интересоваться моей личной жизнью. Рыжий детина похоже, рад моим отрицательным ответом. Злорадствует что ли. Но мо недовольство быстро проходит, когда парень начинает выбирать себе выпечку. Покупает столько, что хватило бы на роту столдат. Свежие булочки с корицей, ягодные пирожки, кексы, даже сэндвичи с ореховым хлебом. «Я тоже не женат», — зачем-то заявляет мне он. Потом как-то хитро на меня смотрит и сообщает, «Я тут надолго, месяц или около того. Может, еще заскочу, выпьешь со мной кофе, поболтаешь?» «Конечно», — киваю ему на прощание. Тоже улыбаюсь. Хотя сам факт того, что щупальцы компании «Керамзит Импульс» дотянулись до Краснодара, меня лично совершенно не радует. Чуть позже. Влад. Три разных города, многие часы в дороге, глобальная встряска сознания. Кажется, организм решил, что с него хватит и просто отключился. Не помню, когда... Последний раз меня вырубало на 12 часов. Когда просыпаюсь, даже не сразу понимаю, где нахожусь. Оказывается, это номер люкс в Краснодарской гостинице, причем номер артёма Для меня вчера отдельного не нашлось из-за прибытия какой-то делегации, члены которой заняли абсолютно все свободные номера. Другой отель искать сил не было. Кое-как собираю себя в кучу, иду в душ, Встаю под горячие струи, и тут на меня накатывают вчерашние воспоминания. Зигота, набор клеток. Неужели Энесса и правда может так думать? Какой же я кретин безмозглый. В голове не укладывается, как я мог так сильно просчитаться на ее счет. Материнским инстинктом там и не пахнет. ради кого стараюсь Жилы рву, ночей не сплю. Вкалываю, как проклятый. Ради сучки, которая вытравила моего ребенка. сознания этого на душе становится так пусто и паршиво, хоть волком вой. Получается, без своих счетов в швейцарском банке, доли в отцовской фирме и подмосковного завода я никому, собственно, и не нужен. Никому. Выключаю воду да красна растираю кожу полотенцем, накидываю банный халат и выхожу в гостиную. А там Артем. Видно, только вернулся с прогулки. Чем-то крайне доволен, улыбается во все 32 зуба. Да так задорно, что мне хочется ему врезать. Ты что такой радостный? Спрашиваю угрюмо. Да так ничего. Пожимает он плечами, а сам цветет еще больше. Треснул бы. От всей души. Правда, я так и не рассказал ему о случившемся, иначе, думаю, он бы так себя не вел. Подхожу к столу, куда он сгрузил несколько бумажных пакетов с какой-то едой. Не похоже, что из гостиничного ресторана. Это что? Если хочешь, угощайся, пожимает он плечами. Пытаясь вспомнить, когда я в последний раз ел, и не получается. Желудок болезненно сжимается, Требуя срочной кормежки. От пакетов вкусно пахнет выпечкой. Тяну руку в один, достаю завернутый в бумагу сэндвич, распечатываю, отламываю кусочек румяного хрустящего хлеба, кладу в рот и... Мне будто снова 24. Смакую давно забытый вкус орехового хлеба и вспоминаю время, когда я точно мог сказать, меня любили Пусть продолжалось это недолго, пусть не закончилось ничем хорошим, но это было. Я был счастлив. Когда-то. Прекрасно помню и девушку, которая мне это счастье дарила щедрыми порциями. «Где ты взял этот хлеб?» спрашиваю, буравя брата грозным взглядом. «Да так, есть одна кафешка неподалеку», пожимает он плечами. «Случайно наткнулся». Я хочу узнать, кто там повар. Артём вдруг резко прекращает улыбаться и принимается гласить: Э, нет. Ты к ней не пойдешь!»